Голова 55. Джек подошвами ощутил дрожь земли, и тут же прогремел взрыв, прозвучавший так, будто земля раскалывается под ногами. Обернувшись, Джек увидел, как верхушка острова взлетела на воздух туго закрученным штопором огня и дыма. Один за другим громыхали все новые заряды. «Бум! Бум! Бум!» Извергающееся пламя оббегала остров по нисходящей спирали, распространяя адскую круговерть. Огненная буря продолжала рваться к берегу. К небесам вознесся столб черного дыма. В воздухе разлился отчетливый смурат Напалма. Эти сволочи решили все спалить. Подползшему к нему маку пришлось орать во всю глотку, чтобы перекрикивать продолжающиеся взрывы. «И что теперь?» Брюс решил перехватить инициативу. Сидеть в лесу в верная погибель. Единственный путь бегства через перешейк. Пригнувшись, он выскочил на пляж и выстрелил по одному из катеров. Но суденушки не останавливались ни на миг, сворачивая и кружа как вздумается, так что попасть в них было практически невозможно. Но даже угодившие в цель пули попросту рикошетили от бронированных корпусов. Ответный огонь вспахал берег, подняв фонтанчики песка вокруг Брюса, а затем одна пуля попала ему в плечо, так что он покатился по песку, разбрызгивая кровь. Тьфу, дерьмо. Переменившийся ветер накрыл их позиции горячим дымом. Едкий запах напалма обжег Джеку легкие. Не видя выбора, он бегом бросился из укрытия к Брюсу. Тот, стоя на колени, прижал приклад к здоровому плечу и продолжал стрельбу. Мак занял позицию рядом с Джеком, ведя огонь по другому катеру. У них за спинами огненный ураган неумолимо катился к берегу. Каждый взрыв ближе предыдущего. По ту сторону перешейка группа Рэнди тоже открыла огонь на подавление, осознав, какой опасности подвергается команда Джека. Но продвинуться не удалось ни на шаг. В таких тисках преодолеть эту полоску песка нечего и думать. Их всех покосят, не дав даже приблизиться к воротам. Джек схватил Брюса, чтобы вытащить его. Вот только куда? Едва он обернулся, как взрыв прогремел в считанных ярдах за опушкой. Деревья вознеслись в воздух на столбе огня. Ударная волна сшибла Джека на спину, прокатившись обжигающей волной. Поле зрения сузилось, превратившись в тоннель. Он задыхался, давясь дымом. Врезавшись в него всем телом, мак откатил Джека к самой воде в тот самый миг, когда автоматная очередь вспахала песок, едва не обезглавив его. Лёжа наполовину в воде, Джек признал горькую правду. Выхода нет. Сидя в центре наблюдения... Дункан смотрел, как напалмовые бомбы взрываются на верхушке острова и дальше по спирали к берегу, обращая во прах все, оказавшееся на их огненном пути. Планируя минирование, он выставил запаздывание так, чтобы заряды взрывались последовательно, один за другим, гарантируя максимально полное сожжение. Дункан усмехнулся, глядя, как барахтаются в песке три человека, в буквальном смысле попавшие из-под автоматного огня, да в полымя. Они обречены. Стоявший у его плеча Беннет попятился, не в силах больше смотреть. «Боже, всеблагий!» «Бог тут совершенно ни при чем». Заряды продолжали взрываться, вспухая огненными смерчами один за другим, поддавая жару и безжалостно сползая к воде. Дирижируя этой симфонии уничтожения с чувством глубокого удовлетворения, Дункан вдруг заметил движение в лесу. Перед объективом появились новые персонажи. Судя по их наготе, это и есть пропавшие обитатели. Ухмылка его стала еще кровожаднее. Очевидно, в лесу стало жарковато даже для них. Но и на открытой местности им не спастись. И все же... Что-то в их поведении заставило его насторожиться. Их было всего четверо. Так где же остальные? Он подался к экрану. Что они еще затевают? Все еще сидя в воде, оглушенный Джек заметил на опушке затянутого дымом леса какое-то движение. Вышедшие оттуда четверо аборигенов разделились на пары и устремились в разные стороны. Каждая пара несла подобие прощи, сплетенной из пальмовых листьев, заряженной черными металлическими емкостями, смахивающими на миниатюрные пивные кеги. Раскрутив свои прощи, обе пары метнули заряды высоко в воздух. Емкости закувыркались в воздухе, устремляясь к катерам. Едва они взлетели, как из лесу на перешейк вырвался весь бестиарий. Мужчины и женщины, могучие мускулистые пантеры, злобная свора собак, смахивающих на волков. Некоторых тварей Джек даже не мог распознать. Один гигант проскакал мимо, опираясь на пары загнутых, бритвенно-острых когтей. А за ним звери хлынули рекой. Позади этой ратис сработали последние напалмовые бомбы у самого пляжа. Ревущее пламя встало стеной. Джек откатился в воду, чтобы не обгореть. Поворачиваясь, он увидел, как одна из летящих ёмкостей падает к катеру. Юркая судёнышка легко увернулась. Но точность тут была и не нужна. Ёмкость взорвалась в воздухе. Такой же взрыв прогремел и позади Джека. Пылающий напалм хлынул в море, заливая катер. Раздались отчаянные вопли людей, обратившихся в живые факелы. Обернувшись, Джек увидел, что второй катер тоже горит. Девясь, он сел в воде. Должно быть, эти существа откопали две напалмовых бомбы у самого берега. Выждали, пока не сработают заряды достаточно близко к ним, а затем швырнули бомбы, и те взорвались, как по заказу. Но не все сумеречное воинство отделалось так легко». Задержавшаяся позади пантера вылетела из полыхнувшего леса. За ее телом, охваченным огнем, тянулись длинные языки пламени. Ослепнув от боли и ярости, она мчалась прямо на Джека. Он едва увернулся от когтей, грозивших выпотрошить его. Расплескивая воду, пылающая пантера понеслась на глубокое место, а потом вода под ней вдруг взорвалась. Ее разорванное в клочья тело швырнуло высоко вверх в фонтане морской воды — смешавшуюся с кровью. Левую руку Джека прошила жгучая боль. Из бицепса торчало металлическое оперение. Это шарапнель ему знакома. Игольчатый боеприпас. Эти сволочи заминировали и мелководье. Выдернув стрелку, Джек вскарабкался на подгибающихся ногах. Нужно двигаться. Сзади полыхала прямо-таки доменная печь. Джек подошел к товарищам. Куртка на спине у Мака превратилась в обугленные лохмотья, а у Брюса с левой руки капала кровь. Зато все живы. Джек указал вслед бистиарию. Там послышалась стрельба трех трофейных автоматов, захваченных аборигенами. С забора посыпались электрические искры, а затем ворота распахнулись. Наконец-то путь открыт. Дункан похолодел, увидев, как темная армия течет по перешейку. Он просто не мог поверить собственным глазам. Эти ублюдки перебили его людей, его же собственными напалмовыми бомбами. Испытывая смесь изумления и ужаса, он смотрел, как один из гомункулов вскинул автомат и выстрелил в камеру. Изображение погасло. Дункан обернулся к Беннету. Тот побледнел, как привидение, постарев прямо на глазах. «Их не остановить!» «Да без разницы», — успокоил его Дункан. «Здесь им тоже не спрятаться. Придерживаемся плана. Когда они прорвут нашу оборону, нас уже и след простынет». «Что вы имеете в виду?» Дункан поднял передатчик со стола. Одна его кнопка погасла, но вторая светилась по-прежнему, ожидая своей очереди взорвать заложенные здесь мощные бомбы. «Я поставлю таймер так, что вилла взорвется через полчаса», — растолковал Дункан. «Вы вполне успеете забрать Малика и явиться на вертолетную площадку. Пилота я уже известил. Пока вы доберетесь до вершины холма, он уже успеет раскрутить винты». Старик по-прежнему выглядел потрясенным, но отнюдь не божьим одуванчиком. Взгляд Беннета снова обрел сосредоточенность. «Валяйте!» — кивнул он. Подняв передатчик, Дункан поставил таймер на 30 минут и откинул защитный колпачок спуска. Занес палец над кнопкой и снова посмотрел на Беннета. «Последний шанс!» Вместо ответа босс повернулся и направился к двери. Удовлетворенный Дункан нажал на кнопку. Все мосты сожжены. «А как же вы?» — обернулся на пороге Беннет. «Задержать вертушку до вашего подхода?» «Нет, я возьму гидросамолет». Осталось закруглить еще одно последнее дельце. Хотя перестрелка между рыболовным катером и берегом продолжалась, теперь она сводилась к спорадическим яростным вспышкам. Нельзя допускать, чтобы катер избежал предстоящего взрыва. Слишком уж рискованно. Настало время боевой авиации. «А как же остальной личный состав на острове?» — поинтересовался Беннет. Дункан порадовался, что они сейчас одни. Все силы нужны до самого последнего момента, чтобы сдерживать тварей, позволив им троим спокойно скрыться. Беннет продолжал смотреть на него в ожидании ответа. И Дункан дал его. Мы всегда можем запросто нанять новых людей».